Знаете, из Принстона просто невозможно убежать, но Брайан все сообразил. Прямо чудо какое-то. Договорились так, что когда папа убежит, он по пустоши доберется до деревни и спрячется в пещере Пикси. А потом, позже, он и Брайан должны были изобразить наших слуг. И то, что мы приехали сюда задолго до побега, казалось освободит нас от всяких подозрений. Именно Брайан подсказал нам это место и предложил побольше заплатить капитану. «Мне очень жаль, что ничего не получилось», сказала Эмили. «Это совершенно сломило маму», сказала Виолетта. «Но Брайан, я считаю, замечательный парень. Не всякий согласится жениться, На дочери каторжника. Я не считаю, что мой отец преступник. Лет пятнадцать назад он упал с лошади и получил ушиб головы. С тех пор у него начались эти странности. Брайан говорит, что если бы у него был хороший адвокат, он бы не понес такого наказания. Но лучше не будем больше об этом. И ничего нельзя сделать? Виолетта покачала головой. Он очень болен, это большой риск, такой холод, пневмония. Не могу не понимать, что если он умрет, это для него самое лучшее. Конечно, нехорошо так говорить, но ведь вы понимаете, что я имею в виду. «Бедная Виолетта», — сказала Эмили. «Проклятые напасти». Девушка покачала головой. «У меня есть Брайан», — сказала она. «А у тебя...» И она смущенно остановилась. «Да», — задумчиво произнесла Эмили. «Вот именно». Глава 31. Счастливчик. Спустя десять минут Эмили торопливо шла по дороге. Капитан Вайетт, перегнувшись через калитку, Попытался задержать ее. «Эй!» — крикнул он. «Мистер Эфусис!» «Что это я такое слышу?» «Все правда», — сказала Эмили, не останавливаясь. «Да, но зайдите же. выпейте стаканчик вина или чашечку кофе. Время есть. Нет нужды торопиться. Это самая скверная привычка у нас, цивилизованных людей». «Мы вообще все ужасные, я знаю», — сказала Эмили и поспешила дальше. Эмили ворвалась к мисс Персихаус словно бомба. Я пришла вам обо всем рассказать, сказала она, и тут же выплеснула всю историю. Мисс Персихаус только изредка прерывала ее возгласами: "Господи помилуй, да что вы говорите? ну и ну". Когда Эмили закончила свое повествование, мисс Персихаус приподнялась на локте и торжествующе подняла палец. «А что я вам говорила?» — спросила она. «Я вам говорила, что Барнаби очень завистливый человек». «Конечно, друзья». Но более двадцати лет Тревильян делал все немного лучше, чем Барнаби. Ходил на лыжах лучше, лазил по горам, Лучше, стрелял лучше, решал кроссворды лучше. Барнаби не был настолько великодушен, чтобы без конца терпеть все это. Тревильян был богат, а он беден. И любить человека, который делает все лучше, чем вы, очень трудно. Барнаби — ограниченный, малодушный человек». «Я так и думала, что вы окажетесь правы», — сказала Эмили. «И я не могла не прийти и рассказать вам. Было бы несправедливо, если бы вы не узнали обо всем этом. Между прочим, вы знали, что ваш племянник знаком с Дженнифер Гарднер? Они пили вместе чай в среду у Деллера». «Она его крестная мать», — сказала мисс Персехаус. Так вот, какого приятеля ему захотелось повидать в Эксетере. Деньги занимать. Ну, Ронни, погоди, я поговорю с тобой. Я запрещаю вам нападать на кого-либо в такой радостный день, сказала Эмили. Лечу дальше. У меня еще столько дел. Какие теперь у вас дела, моя милая? Я бы сказала, что вы сделали свое дело. Не совсем. Мне надо ехать в Лондон, повидаться с людьми из страховой компании Джима и убедить их не преследовать его судебным порядком за такой пустяк, как позаимствованные на время деньги». «Хм», — сказала мисс Перси Хаус. «Ничего», — сказала Эмили. «Джим в дальнейшем будет достаточно честен. Он получил хороший урок». «Возможно». «А вы думаете, что сумеете их убедить?» «Да», — решительно сказала Эмили. «Ну, предположим». — сказала мисс Перси-Хаус. — А потом? — Потом? — переспросила Эмили. — Потом я доведу все до конца. Я сделаю для Джима все, что могу. — Тогда, может быть, мы скажем, что же последует? — продолжала мисс Перси-Хаус. — А именно, что последует? Или, если хотите, кто же из них? «О», — сказала Эмили, да — «да-да». «Именно это я и хочу знать. Кто же из них станет счастливым человеком?» Эмили засмеялась. Наклонившись, она поцеловала пожилую леди. «Не притворяйтесь глупенькой», — сказала она. «Вы прекрасно знаете, кто». Мисс Персихаус хихикнула. Эмили легко выбежала из дома, и выходила из калитки когда по дороге торопливо шагал чарльз он схватил ее за руки эмили дорогая чарльз ну разве это не великолепно дай я тебя поцелую сказал мистер эндерби и поцеловал я эмили человек занимающий прочное положение ну что же ты на это скажешь дорогая насчет чего ну конечно Это, как бы сказать, неблагородно, когда бедняга Пирсон в тюрьме, а тут это самое. Но он теперь оправдан, и ему, как и всякому человеку, придется покориться неизбежному. — Ты о чем? — спросила Эмили. — Ты прекрасно знаешь, что я с ума по тебе схожу, — сказал мистер Эндерби. — И я тебе нравлюсь. Пирсон был просто ошибкой. — Я что хочу сказать? Вот мы, ты и я, мы созданы друг для друга. Вся это время мы оба чувствовали это, ведь верно? Тебе что больше нравится, отдел регистрации или церковь? Если ты имеешь в виду бракосочетание, то тут уж ничего не поделаешь, сказала Эмили. Как так? Послушай. Нет, сказала Эмили. Но, Эмили, если хочешь знать, я люблю Джима. Страстно люблю. Чарльз прямо опешил и смотрел на нее в каком-то замешательстве. Не может быть. Может. Люблю. Всегда любила. И буду любить. Ты... Ты заставила меня думать. Я сказала... Негромко произнесла Эмили. Что это так замечательно, когда есть на кого положиться. Да, но я думал, ничего не могу поделать с твоими мыслями. Ты бессовестный дьявол, Эмили. Я знаю, Чарльз, дорогой, знаю. Я все, чем бы ты меня ни назвал, но не горюй. Подумай только, какую ты приобрел известность. Ты получил свой большой кусок пирога. Сенсационные сообщения для Дейли Уайер. Ты занял прочное положение. Ну а что такое женщина? Не более, чем пыль. Ни один по-настоящему сильный мужчина не нуждается в женщине. Она только стесняет его движения, цепляясь точно плющ. Настоящий мужчина не зависит от женщины. Карьера. Нет ничего лучшего. Нет ничего, дающего наиболее полное удовлетворение настоящему мужчине. Ты, Чарльз, сильный мужчина. Ты способен действовать самостоятельно.